Глава четвертая. Вторая тайна. Мистер дечери Итак, можно считать, что Эдвин Друд погиб. Убийство было задумано, и убийство совершилось. Таков был первоначальный замысел дикенса и все описанное в первых главах показывает, что он от него не отказался. Убийца Джон Джаспер. Мы можем проследить все его приготовления, все принятые им меры, все его расчеты вплоть до того момента, когда удар был нанесен. И мы так хорошо знаем план, разработанный этим артистом преступления, мы так ясно ощущаем его непоколебимую злую волю, что как будто своими глазами видим то, что произошло в эту бурную полночь во время разгула стихий. В мыслях своих Джаспер совершал убийство еще задолго до того, как оно реально осуществилось. «Что случилось? Кто это сделал?» — восклицает он, пробуждаясь. от населенного страшными видениями сна, глава десятая. О том же говорят его полубредовые признания в притоне для курильщиков опиума, уже после преступления. Сто тысяч раз я это проделывал здесь, в этой комнате. Да, это было мне приятно. Я делал это так часто и так подолгу. что когда оно совершилось на самом деле, его словно и делать не стоило. Все кончилось так быстро. Глава двадцать третья. К тому же заключению приводят нас записи в его дневнике, которые он читает мистеру Крис Парклу. Они начинаются с упоминания о терзающих его недобрых предчувствиях. о болезненном страхе за моего дорогого мальчика. И, конечно, эти неосязаемые предчувствия оправдались, о чем позаботился сам Джаспер. «Мой бедный мальчик убит». Но Диккенсу для его собственных авторских целей нужно было, чтобы оставалось сомнение. и он заманивает в ловушку непроницательного читателя, подчеркивая в дальнейших главах, что никаких следов Эдвина Друда не было обнаружено, не было доказательств, что исчезнувший юноша убит. Это верно. Но припомнив разработанный Джаспером план, Нетрудно догадаться, что доказательств нет Именно потому, что Эдвин Друт убит Его тело сожжено негашенной известью И дерзкое поведение Джаспера Его небоязнь подозрений Его уверенность в том, что сколько бы ни искали Все равно ничего не найдут Как раз и доказывают что он осуществил свой план. И потому именно, что улики все уничтожены, понадобилось это кольцо. Единственная улика, о которой Джаспер не знал и которой не предусмотрел, это та ничтожная случайность, которая повернет судьбу. В главе шестнадцатой Диккенс рассматривает обвинение против Невилла Нандлеса, и мы сразу видим, что оно слабо, искусственно и неубедительно. В главе 20 он говорит о предположительном обвинении Джаспера, но при этом разбирает доводы не за, а против его виновности. Это еще одна авторская уловка, Попытка навести нас, если возможно, на ложный след. Роза подозревает Джаспера. На каком основании? Могла ли любовь к ней подвигнуть его на убийство? Да, если эта любовь так безумна, как говорит сам Джаспер. Если это всепоглощающая страсть. И затем от лица Розы. Излагается рассуждение, нарочитое, конечно, но довольно убедительное. Исчезновение Эдвина он упорно называл убийством. Если он боялся раскрытия преступления, разве ему не было бы выгоднее поддерживать версию о добровольном исчезновении? Диккенс, стремясь сбить нас со следа, разумеется, не объясняет. что открыто обвинить Невилла в убийстве для Джаспера гораздо безопаснее, чем допускать, чтобы в умах окружающих зародились какие-либо сомнения, что, конечно, произошло бы, если бы ситуация оставалась неясной. Тогда подозрение могло бы в любую минуту обратиться на него самого, а так он его заранее отвел. короче говоря джаспер поступает именно так как на его месте поступил бы всякий хитрый и дальновидный преступник друд исчез его никогда не найдут остается вопрос будет ли когда нибудь раскрыта тайна замкнутая в сердце виновника тут мы подходим к главному узлу интриги. После того, как преступление совершилось, после того, как Невилл был сперва обвинен, потом отпущен за недостатком улик и уехал в Лондон, в Клойстергеме появилось новое лицо. Когда именно? Точно не указано. Во всяком случае, через несколько месяцев, после описанного выше. и столь богатого событиями Рождества, по-видимому, летом. Незнакомец сообщает, что его зовут Дечери, Дик Дечери. Он объявляет о своем намерении пожить в Клойстергеме месяц-другой, а может быть и совсем тут обосноваться. Он снимает комнаты у главного жезлоносца, мистера Топа, в домике над воротами, как раз напротив квартиры Джаспера. Кто же такой этот дечери Это и есть настоящая тайна. Это та неожиданность, которую припас Диккенс для читателей, которую он подготавлял с самого начала. И о его искусстве свидетельствует именно то, что до сих пор критики либо преуменьшали значение этого эпизода, либо вовсе оставляли его без внимания. Тут прежде всего нужно ознакомиться со стилем и методом Диккенса, с его обычными приемами для достижения драматического эффекта. С другой стороны, Хотя манера автора и неотделима от его личности, нужно учитывать, что он может сознательно кое-что в ней изменить, что он может стремиться избежать повторений. В Эдвине Друде Диккенс так подобрал все детали, что не только все они значимы, но ни одна не случайна. Каждая служит определенной цели. Каждый имеет точное место в окончательном плане. Чем чаще читаешь и анализируешь этот роман, тем это становится очевиднее. Диккенс считал, что его тайна не поддается разгадке. Поэтому всякий раз, как он наводит нас на разгадку, Подсовывать нам решение, селиться разъяснить темную фразу или непонятный факт, читателю надлежит проявлять скептицизм. Диккенс заранее рассчитал, и не ошибся в расчетах, что всякий, кто усомнится в гибели Эдвина Друда, немедленно придет к выводу, что Дэчери и есть исчезнувший юноша. Самая очевидность такой догадки должна послужить нам предостережением. Самая простота этого решения вызывает вопрос, что уж это за особенная тайна? Нужно внимательнее проследить все подробности интриги, все поступки действующих лиц. Решить, кто такой Дэчери, можно только путем исключения нужно чтобы мы могли сказать дечери это такой то потому что никто другой им быть не может а затем нужно посмотреть могло ли данное лицо сыграть такую роль и были ли у него на то причины затем удостовериться что и сам диккенс в тайне Но уверенной рукой наметил это лицо, снабдил его нужными чертами и достаточными побудительными мотивами. И, наконец, приглядеться, не отводил ли он нарочно внимание от этого лица на протяжении всего романа так, чтобы конечное решение было действительно неожиданным. а воображать будто диком дечери может оказаться из всех персонажей именно тот на которого сразу падает подозрение значит сводить тайну дикенса к совершенному ребячеству три момента ясны и не требуют доказательств дечери это кто то переодетый и замаскированный Он прибыл в Клойстергем, чтобы следить за Джаспером. Он собирает улики против преступника, которого подозревают, но не могут привлечь к суду. У дочери есть сильный побудительный мотив для преследования Джаспера. Хотя, что это за мотив? Только ли желание отомстить за эдовина Друда? или нечто большее, нам не сказано. Но личная его заинтересованность так очевидна, что искать его надо среди тех, у кого могла быть такая заинтересованность, то есть среди непосредственных участников драмы, которые будут участвовать и в ее продолжении. Это не кто-нибудь со стороны, не какой-нибудь новый персонаж, введенный только для данной цели. Кроме того, это человек, который хотя и подозревает Джаспера, но не имеет доказательств его вины и вынужден их искать. Иначе все его сложные окольные расследования были бы нелепые и неоправданы. Затем это должен быть кто-то, то может временами исчезать, и его отсутствие оставаться незамеченным или, по крайней мере, известным лишь узкому кругу лиц, имеющих причины сохранять это в тайне. И, разумеется, это должен быть кто-то, кого Джаспер вряд ли узнает в этом виде. Стало быть, человек, которого он раньше не видал, или видал редко, и чей даже голос для него непривычен. Кто же из действующих лиц удовлетворяет этим требованиям? Некоторых мы можем сразу отвести. Это не может быть Сапси, Дёрдлс, Депутат или Топ, хотя бы уже потому, что в главе 18-й Все они встречаются и разговаривают с Дэчери, стало быть, имеют отдельное от него существование. Это не может быть громогласный филантроп грох так как он верит в виновность Невилла Ландлеса и не стал бы добывать улики против Джаспера. Это не может быть Крис Паркл, так как тот лишен возможности надолго отлучаться. Это не может быть сам Невил, который безвыездно находится в Лондоне и, кроме того, имеет все основания избегать Джаспера. Другие второстепенные персонажи тоже не подходят, так как не имеют побудительных мотивов. Таким образом, поле сужается... Остается весьма ограниченное число лиц. Может быть, Дэчери — это Базард? У мистера Грюджиуса служит конторщиком пристранный субъект по фамилии Базард, мнящий, что он выше своего хозяина, так как написал трагедию, которой никто не хочет ставить. Этого Базарда считали иногда возможным кандидатом на роль... Главным образом потому, что в беседе с Розой, после ее бегства из Клойстергема, мистер Грюджуус говорит о нем. После работы он уходит к себе, а сейчас его вообще здесь нет, он в отпуску. Но Базард — чисто комическая фигура. И мистер грюджус хотя и делает вид, будто относится к нему чуть ли не с благоговением за то, что базарт написал забракованную всеми театрами трагедию, на самом деле все время подшучивает над этим напыщенным и придурковатым братцем миссис Билликин. Возложить на него такую миссию, как выслеживание убийцы с риском для собственной жизни — Идея смехотворная. Все законы литературного мастерства этому противятся. Это еще один из столь любимых Диккенсом фарсовых персонажей. Диккенс мог ввести его для отвода глаз, но не с какой-либо серьезной целью. У Дэчери... Несомненно, есть личная причина для ненависти к Джасперу. У Базарда таких причин нет. Его в лучшем случае могли нанять, но это резко ослабило бы драматизм положения. А если бы мистер Грюджиус и дал ему такое поручение, проявив непростительное для старого юриста легкомыслие, так и то он мог послать его в Клойстергем лишь после того, как узнал от Розы о вероломстве Джаспера. Меж тем Дэчери появляется в Клойстергеме еще до этого, то есть раньше, чем грюджус или Базард убедились в необходимости держать Джаспера под наблюдением. Пышный седой парик Совершенно излишняя и рискованная маскировка, если она не вызвана необходимостью, Базарду не нужен. То немногое, что мы знаем о его внешности, смешной и неуклюжий, показывает, что он не мог держаться, как Дечери. А то немногое, что мы знаем о его манере говорить, грубой и заносчивой, показывает, что он не мог разговаривать, как Дечери». Это эгоист чистой воды, который в конце концов будет осмеян и посрамлен, но он никак не годится для решительных действий, требующих силы духа, самоотречения и мужества. Следовательно, Дечери — это не базард. «Может быть, это друд?» Допустим, на минуту, что версия о гибели Эдвина Друда неверна. Следует ли отсюда, что он вновь появляется в клостергеме как Дик Дечери? Проктор отвечает утвердительно, но упускает из виду, что он был бы немедленно узнан Джаспером по фигуре, походке, манерам и голосу. Друд... не стал бы рисковать без нужды, поселяясь у топов, которые так хорошо его знают. Скорее, он поискал бы приюта у людей незнакомых. Он не решился бы жить в такой близости от Джаспера, который в прошлом имел возможность изучить каждый его жест. А теперь, памятуя о своем преступлении, был бы вдобавок на стороже против всякого нового лица. как возможного сыщика. Сомнительно также, чтобы Эдвин Друд, такой, каким его изобразил Диккенс, слабовольный, вспыльчивый, легковерный и несдержанный, способен был проявить осмотрительность и энергию, необходимые для роли Дечери. В Дечери нет ничего мало мальски напоминающего Эдвина Друда, И есть очень много такого, что вызывает представление о совсем другом человеке. Наконец, совершенно невероятно, чтобы человек, зная, кто на него напал и какая опасность грозит из-за этого его близким, согласился скрываться, а не выступил тотчас открыто. Диккенс глубоко понимал человеческую натуру. Поверим, что это понимание и тут ему не изменило, равно как и способность мыслить логически. Но это еще не все. Диккенс как бы случайно, а на самом деле весьма обдуманно, вводит одно обстоятельство, которое решительно опровергает всякие предположения насчет тождества Друда и дочери В памятный сочельник Эдвин встретился со старухой, курящей опиум. Эта встреча произвела на него сильное впечатление, так как в старухе он увидел какое-то сходство с Джаспером, каким тот был во время одного из своих припадков. Он дал ей денег, а она предупредила его об опасности, угрожающей... Неду, каковым именем его зовет один только Джаспер. Через несколько часов ее предсказание оправдалось. Если Эдвин остался жив, он без сомнения это запомнил. В дальнейшем Дейчери встречается с этой же самой старухой, и он ее не узнает. Он поражен ее рассказом. Для него это полная новость, а ведь для Эдвина это было бы незабываемое личное переживание. То, что для одного новые и ценные сведения, для другого была бы вещь давно известная. По всем указанным причинам, Дэчери — это не Эдвин Друт. «Может быть, это Грюджиус?» Это уже гораздо более серьезное предположение. Мистер Грюджиус — опекун Розы, и она поручила ему сообщить Джасперу о разрыве помолвки. Для этого он и является к Джасперу через день или два после исчезновения Эдвина. Разговор между ними весьма примечателен как потому, что в нем сказано, так и потому, чего в нем не сказано. «Странные вести я здесь услышал». Таково первое замечание мистера Грюджиуса. Второе имеет целью заставить Джаспера высказаться, действительно ли он верит в виновность Невилла Ландлеса. Третье, я должен сообщить вам известие, которое вас удивит. Он говорит холодно и невозмутимо. с раздражающей медлительностью. Мало-помалу, как бы стремясь ранить как можно глубже, он сообщает Джасперу о разрыве отношений между исчезнувшим юношей и Розой. Он видит, как Джаспер падает в обморок при этом известии, и, сидя на стуле прямой как палка с деревянным лицом, наблюдает его возвращение к жизни мистер Грюджус без сомнения понимал что представляет собой Джаспер он пользовался полным доверием Розы и Невилла он один знал о кольце впоследствии он следит за тайными передвижениями Джаспера в Лондоне и николеблесно называет его негодяем Надо думать, у него были к тому основания. У него есть и сильный побудительный мотив для борьбы с Джаспером, как неумолимым врагом невела и обидчиком Розы. Вероятно, он подозревал его еще и в худших преступлениях. Он юрист и знает, как добывать улики». Во всем этом деле у него есть личная заинтересованность. Диккенс постепенно развертывает его характер, как видно, предназначая его для какой-то важной роли. Лондон, его постоянное место пребывания, находится всего в нескольких часах езды от Клойстергема. Во время отлучек его профессиональные обязанности может исполнять Базард, а часть своих личных дел он передал мистеру тартару по целому ряду соображений мистер грюджу вполне пригоден для роли дечери и тут же все здание рушится мистер грюджу все таки не мог быть диком дечери два обстоятельства тому препятствуют его место в развитии действия и его внешность. Недаром Диккенс так четко показал нам и то, и другое. Дэчери появился в Клойстергеме еще раньше, чем мистер грюджус услышал от Розы, насколько острым стало положение и насколько необходимо надзирать за всеми действиями Джаспера. Однако, судя по тому, что нам о нем рассказано, Он все это время находился в Лондоне. Он всегда под рукой, когда нужно с ним посоветоваться. Если бы он исчезал надолго, это создавало бы перерывы в действии. Его отсутствие не могло оставаться незамеченным. Кроме того, мистер Грюджс просто не может замаскироваться. Всякая подобная попытка... обречена на неудачу. Джаспер немедленно узнал бы столь угловатого человека в любом обличии. По внешности и манерам Грюджиус не только не похож на Дэчери, он прямая его противоположность. Дэчери имеет вид военного. У мистера Грюджиуса неуклюжая шаркающая походка. у Дейчери Белоснежная шевелюра, на редкость густая и пышная, очевидно большой парик. Грюджусу не нужен парик необычных размеров, так как его голову украшает лишь скудная поросль прилизанных волос. А ведь всякая маскировка, привлекающая внимание, нелепа и даже вредна, если она не вызвана необходимостью. далее грюджус очень близорук из всего что делает дечери наблюдает издали за людьми мгновенно замечает всякую мелочь ясно что зрение у него превосходное у мистера грюджуса медлительная запинающаяся речь дечери за словом в карман не лезет он говорит и держится так что его можно принять за дипломата Грюджус долговязый и нескладный с чересчур длинными ступнями и пятками Дчери изящен он расшаркивается перед мэром действие требующее грации и свободы движений создается впечатление что он привык общаться с лицами высокого ранга. Грюджус, по собственному признанию, чрезвычайно угловатый человек. Дечери есть учтивость и вылощенность. Он безупречно владеет собой. грюджс говорит отрывисто, словно отвечая в вытверженный урок. Дечери — приятный собеседник с плавной и живой речью. Грюджус — человек с резко выраженной индивидуальностью, его чудаковатость везде выпирает. Дечери легко меняет свои повадки, он умеет подладиться к любому обществу. О внешности Дечери мы мало что знаем, было бы трудно нарисовать его портрет. И отметим, кстати, это существенно. что среди первоначальных иллюстраций, просмотренных самим Диккенсом, нет ни одной изображающей этого таинственного незнакомца. Но одна его черта указана, и даже с нажимом. Хотя у дочери седые волосы, свои или парик в данном случае не важно, брови у него черные. Это всячески подчеркнуто. Седовласый мужчина с черными бровями. Так его нам рекомендуют с самого начала. Цвет бровей очевидно естественный. По двум причинам. Во-первых, если бы он их красил, то уж, наверное, постарался бы подогнать к цвету волос. А во-вторых, крашеные брови легко распознать. Черные брови говорят о том, что и волосы у него черные, или, по крайней мере, темные. Но у мистера Грюджиуса волосы грязно-желтые, как облезлая меховая шапка. Да и сам он весь сухой и тусклый, по окраске похожий на горсть пересушенного нюхательного табаку. Сейчас на этом больше незачем останавливаться. Достаточно, что все конкретные факты, связанные с мистером Грюджиусом, свидетельствуют о невозможности его преображения в Дечере. Мы считали нужным так подробно рассмотреть эту последнюю гипотезу и доказать ее несостоятельность, чтобы очистить поле, для единственного остающегося решения, которое, как мы смеем думать, одно только может выдержать любую проверку и удовлетворить всем требованиям.